Эпилог Мне 39 девять. Я снова в Москве. Последний раз в жизни я делаю выбор не по зову души, а ради чьего-то блага, ради учебы сына. Выбор этот осознанный, радостный. Я теперь часто ощущаю наполненность, счастьем и радостью. Я слушаю себя, гуляю, Хожу в рестораны и спа. Веду с удовольствием блог. Консультирую клиентов. Да, мне есть что сказать. Я психолог и коуч. Помогаю женщинам раздвигать сухие, ломкие, колючие дебри, которые они старательно возводили в своем саду жизни 30, 40, а то и 50 лет. Мы безжалостно корчуем старые установки. Не желаем угодить каждому, потерпеть еще чуть-чуть. Не говорим себе Я просто недостаточно стараюсь. Чего я хочу со своим-то лицом, фигурой, зарплатой? Муж плохонький, да свой. А кто ж сейчас не пьет, бьет? Я выучила свои уроки. Теперь помогаю другим учить их уроки. А что на любовном фронте? Хожу на свидание. Получаю букеты от Карла. Он, кстати, развелся. Не знаю, какой будет моя семейная картина, Но точно уверена, что обязательными элементами станут уважение, искренность и доверие. Именно так я научилась относиться к себе и своим чувствам. И на другие ответные чувства не соглашусь. Ведь я Виктория. Я рождена, чтобы побеждать.